Глава первая. В сознании Дэна высветилось информационное табло. Сбой в работе системы, отключение питания, критическая ситуация, задействие аварийный блок питания. Время растянулось, стало измеряться миллиардными долями секунды. Аварийное питание подключено, источник стабилен, ввожу режим перезагрузки восстановленных имплантов. Сознание Дэна четко разделилось. Каллоидный биологический мозг сразу заблокировался, чтобы не погибнуть. А второе сознание продолжало процесс перезагрузки. Управляющая программа саморазвивающейся системы искусственного интеллекта звездолета номер 0-1 планеты Трикс запускает тестирование после перезагрузки. Тестирование прошло без сбоев. Управляющей программе для активации всех процессоров ввести в блок опознания системные коды и пароли. Дэн, не понимая как, стал выдавать нескончаемые комбинации сложнейших цифр и букв на Триксском языке. Докладывает аварийная программа «Звездолета-01». В результате механических повреждений, вызванных внезапным внешним нападением, управляющие аварийные системы для самосохранения вошли в спящий режим. В настоящий момент под направленным внешним воздействием электронов появилось питание, позволяющее активировать резервный источник. Основной блок имеет механические повреждения, нанесенные сильным ударом тяжелым предметом Для дальнейшего функционирования блок непригоден. Его нужно удалить из системы. С момента активации прошли 0,003 секунды. Системы работают нормально. Докладывала аварийная система. Сейчас мы находимся среди людей, во враждебной среде, снимая блокировку с коллоидной составляющей биологического мозга. Ты должен вести себя естественно, чтобы не вызвать подозрений окружающих. Все, что с вами произошло, посмотрите чуть позже. Обратный отсчет. 3, 2, 1, 0. Дэн продолжил начатое движение. Рука потянула Миранду на себя. Оторвала от клавиатуры, и она без признаков жизни повисла на его руках. «Врача! Скорее врача!» Кричал Дэн, понимая, что помощь будет оказана слишком поздно. Сердце Миранды остановилось. «Спасти биологическое разумное существо». Высветила сигнальная надпись в мозгу. Комбинационный импульс полей для восстановления жизненных функций подобран. Для запуска сердца потребуется 2 наносекунды. Дэн положил Миранду на кушетку, пристегнул блузку и положил руки в районе сердца на обнаженную грудь, чтобы был непосредственный контакт с клетками тела и стал имитировать механический массаж сердца. Кончики пальцев чуть кольнуло, сердце Мирана застучало, и через мгновение она открыла глаза, осматриваясь по сторонам. Вбежали люди с носилками и переносным диагностическим комплексом. Взгляд Миранды упал на обнаженную грудь и руку Дэна на ней. Дэн перехватил взгляд. Вы потеряли сознание, я сделал вам искусственный массаж. Поторопился он объяснить пикантность позы. Я поняла. Спасибо. Глядя на него, ответила Миранда. Можете убрать руку. Что случилось? хватай за сердце, воскликнул запыхавшийся Хопкинс. Да ничего особенного. Я нечаянно пролил кофе на компьютерную клавиатуру, а Миранда как раз на ней работала, и ее ударило током. Я сделаю массаж сердца, и кажется, все обошлось. Пришедшая в себе миранда взглянула на него благодарными глазами мираану медицинский отсек запретить на рабочих местах в центре всякое употребление жидкостей бушевал хопкинс но было видно невооруженным взглядом что у него с причьь свалился камень хопкинс подошел к дэну вы как не пострадали да нет шеф рехнул слегка током пустяки может быть нужна медицинская помощь нет спасибо я прекрасно себя чувствую из твоего разрешения продолжу работать Хорошо. Сдался Хопкинс, повернулся и приказал поменять клавиатуру, навести порядок и продолжить работу. Выходя из офиса, оглянулся, помахал Дэну рукой, улыбнулся и скрылся за дверью. Но до своего кабинета дойти не успел. По дороге его перехватил сотрудник службы безопасности и проводил к Перлу, начальнику секретного отдела национальной безопасности США. «Что у вас там за переполок, дружище?» Обратился он к вошедшему Хопкинсу. Да ничего особенного. И рассказал ему о происшествии. «Вы думаете, это случайность?» «Уверен», — кивнул тот. «Как только Миранда придет в себя, организуйте тщательное расследование. Конечно, негласное. Вы же знаете, с кем мы имеем дело». Распорядился Перл. «Хорошо». Выходя и закрывая за собой дверь, ответил Хопкинс. «Да». Он знал, с кем они имеют дело. «С блестящим гениальным разумом, который за короткий промежуток времени сделал больше открытий, чем все человечество за сто лет. Его открытия переворачивали представления традиционной физики об окружающей среде. Этим разумом обладал ничем особо не примечательный внешний Дэн. копкин вспоминал, что шесть месяцев назад к ним поступил на работу новый сотрудник, Дэн Норман. Так его представил Перл. С того дня в центре был введен режим чрезвычайной секретности. Копкинс обо всем должен был докладывать Перлу. Письменно, каждый день, везде были установлены дополнительные камеры слежения. Но оно того стоило. Открытия, которые делал Дэн, окупались сторицей Возникала только одна проблема. Это предварение сделанных открытий в жизнь. На Земле еще просто не было таких технологий материалов, позволяющих построить приборы установки, изобретенные Дэном. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что автор открытий не гений, а существо неземного происхождения. Но Хопкинс это свое открытие держал глубоко внутри себя, понимая, что излишняя любознательность или догадливость может привести к его смерти, а недостаточная расторопность к отставке. Ни то, ни другое его не устраивало, и он изображал из себя исполнительного, в меру тупого, не задающего лишних вопросов начальника центра. Зайдя в кабинет, Хопкинс вызвал начальника медицинского отдела Билла. Как только тот вошел, спросил. «Ну что с Мирандой?» «Да ничего особенного» рихнула током прилично, потеряла сознание и могла бы погибнуть, если бы не своевременная помощь этого парня. Что-нибудь необычное с медицинской точки зрения в ее спасении есть? Да, в общем-то, все обычно. Разве что массаж сердца – это чудо. При ударе током оно не помогает. Для запуска сердца нужен сильный электрический разряд. Спасибо, Билл. Можешь продолжать заниматься своими делами. Поблагодарил его Хопкинс. Когда дверь за Биллом закрылась, Хопкинс включил монитор стал просматривать материалы с камер видеонаблюдения, установленных в офисе, где случилось происшествие, и быстро выяснил несоответствие рассказе Дэна. Хопкинс понял, что узнал то, что ему видеть и знать было не положено. А в это время перл у себя в кабинете уже беседовал с Мирандой. «Что с вами случилось? Расскажите». Миранда рассказала версию, которую услышала Дэна, когда очнулась. «Вы уверены, что все было именно так, как вы мне сейчас рассказали?» Миранда покраснела и решила рассказать правду. «Почему вы пытались скрыть правду? Я боялась, что меня уволят за неловкость». «Вас бы уволить за ложь. Идите, работайте, и обо всем необычном будете докладывать мне». «Слушаюсь», – прошептала она и скрылась за дверью. Зазвонил телефон, на связи был Хопкинс. «Перл, я поговорил с Биллом. Он сообщил интересную подробность о том, что Миранде очень повезло остаться в живых». Потому что в случаях поражения током массаж сердца не применяется. Он не помогает. А в случае с Мирандой помог. Наверное, бывают все-таки исключения? Спасибо, Хопкинс. Поблагодарил он его, отключаясь. У Перла засосала подложечка от нехорошего предчувствия. Он набрал номер своего руководства и доложил о происшествии. Высылаю следственную группу. В центре никаких действий не предпринимать. Дэна не беспокоить расспросами. Пусть работает. Расследование будем проводить негласно. Объявите всем, что инцидент исчерпан, и предупредите о соблюдении техники безопасности при работе с электронным оборудованием. Перл узнал по многолетнему опыту, что все только начиналось. Был спущен спусковой крючок в цепи каких-то событий, центральной фигурой которых был Дэн. Он работал со многими подопечными, выполняющими котлевые поручения руководства. Такая у него была работа. Но этот случай особый и требовал постоянного внимания. Перл переключился на офис, где работал Дэн. Камеры показывали сидящего у компьютерного терминала Дэна, сосредоточенный работающего над чем-то. Перл увеличил изображение. Глаза Дэна бегали по экрану монитора, тогда как руки лежали на клавиатуре неподвижно. Перл приблизил экран монитора и остолбенел. Там с бешеной скоростью неслись информационные блоки. Перл схватил телефонную трубку и стал их орадочно набирать номер телефона руководства, но номер сбрасывался. Он потянулся к красной кнопке, чтобы нажать сигнал тревоги. Эта кнопка тревоги была установлена на самый крайний случай. Рука уже коснулась у прохладной поверхности. Осталось приложить небольшие усилие и… Навершить это действие он не успел. Дэн вдруг повернулся к камере и погрозил ему пальцем. По спине перла поползли мурашки. Липкий пот мгновенно покрыл все тело. И он со всей силы нажал на кнопку. Но это действие никакого результата не принесло. Сигнализация не работала. Внезапно его компьютерный терминал ожил, на экране появилась надпись. «Перл, не надо. Ничего не предпринимай. Я вспомнил, кто я такой. Передай хозяевам, второй раз так крупным им со мной не повезет. Все разработки я оставляю, пока они для вас бесполезны, но когда-нибудь пригодятся. Себя я на время заблокирую в твоем кабинете». Тут же опустились со всех сторон железные переборки. «Прощайте, Перл». Дэн целую минуту собирался с мыслями. Минута. Теперь для него это было бездна времени. Он осваивался с восстановлением всех своих функций, очищал кровь и мозг от токсинов и различных психотропных препаратов. Адаптация прошла за целых две десятых секунды. Дэн вошел в виртуальное пространство центра и увидел, что находится на одной из хорошо укрепленных баз совместной с инопланетной цивилизацией Эднов, которую раньше они посещали с Алексом из любопытства. При этом в воспоминании Дэн почувствовал сожаление. Аликса ему сейчас очень не хватало. Охрана стояла повсюду, но сигнала тревоги пока не было. Он посмотрел, куда тянется связь с базой, и стало понятно. Его почти раскусили. Оттуда к базе направлялись два боевых вертолета. Начальник базы Перл уже все понял и тянул руку к красной кнопке сигнализации, но Дэн успел взломать управляющий код охраны системы и взять управление под контроль. А что, собственно, я волнуюсь, как обычный человек да я человек но необычный и на планете остался по собственной воле чтобы почувствовать вкус жизни надо признать что вкусы жизни разный иногда горький как сейчас это сознание того что тебя использовали помимо твоей воли рассуждал дэн подумал и заблокировался помещение вызвал к себе миранду она вошла и стала его благодарить за свое спасение миранда остановил он поток благодарностей я не совсем человек Обычный человек тебя спасти не мог. Я ввел в твой организм нано-роботов, которые будут тебя хранить от болезней и продлять жизнь. Но если ты останешься здесь, то твоя жизнь превратится в кошмар. Тебя будут бесконечно исследовать какой-нибудь закрытой клинике. Что мне теперь делать?» Заплакала она. «Бежать». «Куда?» «Мне некуда бежать. У меня нет никого. Я сирота». «Да и возможности службы безопасности такие...» что меня быстро обнаружат». «Это верно», — согласился Дэн. «Ну что ж, придется тебя взять с собой», — успокаивая ее, проговорил Дэн. Он снова погрузился в виртуальное пространство. Через спутники связи осмотрел земное пространство. Ни одного инопланетного корабля или даже зонда он не заметил. Орбита вокруг планеты сияла чистотой. Да, Олег зря времени не терял. Навел порядок. На периферии сознания замигал красный огонек, требующий смены блока питания. Блок питания находится в модуле, 20-метровом аппарате передвижения, как в воздушном пространстве, так и в космическом, оснащенный всем необходимым, который он оставил себе для перемещения на Земле. Дэн видел вращающийся по орбите модуль, но мощности для связи с ним не хватало. Он еще раз обследовал поврежденный блок питания, там почти не было энергии. Ситуация становилась угрожающей. Как бы мне самому не стать подопытным кроликом и не провести весь остаток биологической жизни в какой-нибудь лаборатории. Действовать. И очень быстро. Вертолет, на который он прилетел, все так же стоял на площадке с полными баками горючего. Периметр площадки тщательно охранялся. Пробиваться силы не выход. Думал Дэн. Вызвал начальника охраны по связи, голосом Хопкинса приказал прибыть на подмогу заблокированному первому, оставив для охраны вертолет одного сотрудника. Тот начал было возражать. «Ну, начальник охраны…» «Никаких «но».» Строго перебил Дэн. «Выполнять». Взял за руку Миранду, и они покинули офис через заднюю дверь, которую еще не успели заблокировать. Пробежали по пустым коридорам, вышли на улицу и перешли на спокойный шаг, направляясь к вертолетной площадке. До площадки осталось метров тридцать. Путин преградил охранник. «Сэр, сюда нельзя». «Не нужно срочно улететь. В центре творится что-то необычное. Свяжитесь со своим руководством, а я пока прогрею двигатель. Дэн с Мирандой поднялись в кабину вертолета. Охранник в это время активно вызывал начальника охраны, но у него ничего не получалось. Дэн произвел необходимые манипуляции на приборной панели, лопасти провернулись, набирая скорость. Охранник показывал знаками, что взлетать нельзя, прикладывал руки к ушам, показывая, что связи нет. Дэн взял под контроль систему управления вертолетом и обнаружил противоугонную систему, а также систему принудительной посадки перенастроил их, снял блок максимального оборота двигателей, увеличив таким образом их мощность на треть, и стартовал, быстро набирая высоту. Фигурка охранника, размахивающего руками, быстро уменьшалась. «Миранда, пристегнись и приготовься к экстремальному полету». Генерал Кернер был в бешенстве. После доклада Перла он сразу направил группу немедленного реагирования, которая обнаружила заблокированный центр. И, конечно, там уже не было Дэна, вертолета тоже не было. «Как он активировался?» – негодовал Кернер. «Ладно, об этом потом. Надо докладывать наверх. Хотя ничего хорошего такой доклад принести не мог». Внутренне подобравшись, набрал номер генерала Бжезинского. «Слушаю». Раздался знакомый бас трубки. «Господин генерал, у нас ЧП». Внезапно активировалось и сбежало на вертолете захваченное нами ранее существо. Наступило молчание, во время которого Бжезинский приходил в себя. Чипы не у нас, а у тебя, Кернер. Предпринять все меры для задержания образца и молитесь, чтобы это случилось как можно быстрее. Иначе у вас будет только один выход достойно выйти из ситуации. Умереть. Кернер во время этого монолога вспотел и ослабил галстук. Я понял, господин генерал. Вертолеты в воздух. Скомандовал он дежурному. Через минуту тот докладывал, что звено вертолетов ждет задание. Свяжите меня с ними напрямую. Говорит генерал Кернер. Догнать и принудить к посадке вертолет, который вы сопровождаете каждый день. Если не будет другого выхода, можно уничтожить. Все переговоры звена переключаю на себя». «Есть, сэр», — ответил Смит, ложась на курс и определяя радаром местоположение вертолета-беглеца. Экран радара показал расстояние до цели в 10 километров. Через 5 минут догоним. Прибавляя газу, подумал он. Дэн набрал высоту увеличил до предела скорость. «Куда лететь?» — думал он. Дома ждет засада, да и дом это Выясню потом все, что связано с Хелен и детьми. За шесть месяцев пребывания на Земле у меня не может быть трое детей. Один может. Но он еще не родился. Привет, Дэн. Ты остался в наушниках знакомый голос командира звена боевых вертолетов сопровождения Смита. Привет. Давно не виделись. Куда торопишься? Подальше, отсюда. Дэн, давай срочно приземляйся Мне приказ доставить тебя в центр. Ну так попробуй доставь, Смит. У тебя нет шансов, Дэн. Это боевые вертолеты. И в случае необходимости я буду вынужден применить оружие. Давай, Смит, храбрый воин. Примени ракеты по беззащитному вертолету. Играл на его чувствах воина Дэн, но решение уже принял. Нужно лететь в город. Там будет шанс оторваться и раствориться в толпе. До города 20 километров. За это время его 20 с лишним раз успеют сбить. Он не показывал пока, на что способен его маленький вертолет но даже этот небольшой сюрприз не спасал, я только оттягивал время неизбежной развязки. Два вертолета солидных размеров и соответствующего вооружения взяли Робинсон с двух сторон в клеще, а третий занял позицию сверху и начал прижимать машину Дэна к земле. Неплохой маневр, Смит. Тянул время Дэн. Ты решил мне сразу не сбивать? Это по-мужски. Давай полетаем. Посмотрим, на что ты способен. Не валяй дурака, Дэн. Садись. «Тебе деваться некуда», — уговаривал его Смит. «Ты классный пилот, Дэн, и показал это сегодня утром, но в боевом маневрировании против трех машин у тебя нет никаких шансов». Вывести вертолет из этой ловушки было трудно. Мешал воздушный поток и турбулентность от винтов вертолета сверху. Пришла пора открывать карты дополнительных возможностей своей машины. Дэн рассчитал выход до миллиметра и до тысячной доли секунды. Сейчас он и был машины, слившись с ней в единое целое. Вертолетик Дэна резко увеличил скорость, поднимаясь вверх, и делая невозможное — бочку, внутри которой находился боевой вертолет Смита. По нему Дэн чиркнул несущими лопастями, опускаясь и заходя в хвост троицы. От неожиданности Смит сбавил газ и чуть накренил ручку управления в сторону, задев винтами летевший справа вертолет, отчего его бросило влево, и лопастями обрезал задний винт другой машины. Высота была небольшой и все три вертолета совершили аварийную посадку. «Как дела, Смит? Вы живы?» «Живы, Дэн. Но тебе все равно не уйти. Лучше садись, и, может быть, все уладится». Снова стал уговаривать его Смит. «Нет, Смит, ты настоящий солдат. Может быть, еще свидимся. А теперь прощай». Говоря это, Дэн выжимал из вертолетика последние силы. До города оставалось 10 километров. Уже был виден пригород. «Не дотянем. Собьют» прицеле меня держат спутники наземной системы в воздух уже подняты истребители высоко же меня ценят коль открыли такую охоту а что вы скажете на это создал вокруг вертолети комскирующее поле понимая что операция заходит в тупик виноватым потом сочтут его кернер передал командование операции перлу а сам стал наблюдать и корректировать не вижу цель сэр она исчезла со всех радаров вы что с ума сошли бушевал перл Как она может исчезнуть? А спутники? Не видят, сэр. Чертовщина какая-то. Вытерг мгновенно вспотевший лоб Перл. Что докладывает Смит? Сэр, вертолеты во время преследования цели получили повреждения и совершили аварийную посадку. Сейчас они находятся на земле. Вот здесь. Показал оператор на экран. Срочно с ними свяжись. На связи командир звена Смит. Что, черт побери, случилось? Почему не выполнили приказ? вы пойдете по трибунал быстрого перл если руководство сочтет нужным я готов пойти по трибуналу ответить но сэр это не человек он летает как бог его вертолетик совершил невозможное вывернулся из наших клещей создал аварийную ситуацию и взял курс в сторону города перл понял всю бесполезность дальнейшего разговора и отключился связаться с полицией фбр фотографию дэна каждому полицейскому перекрыть дороги аэропорты железнодорожные вокзалы, проверять всех, кто хоть отдаленно похож на Дэна. Если задержите немного больше людей, чем надо, это ничего. Такое служебное рвение вам зачтется». Отдав в эти распоряжения, Перл задумался. и задумчивости его вывел звонок от Хопкинса. Меньше всего Перлу хотело сейчас разговаривать с ним. Перл приступил сразу к сути дела Хопкинс. Из центра пропала одна сотрудница, Миранда, из-за которой заварилась эта каша. Куда пропала? Автоматически спросил он Хопкинса. Не знаю, но в центре ее нет. Через минуту Перл выяснил, что она улетела вместе с Дэном. Ничего не поделаешь, Дэн его переиграл. Нужно работать дальше, думал Перл, но теперь тоньше. Противник не по-человечески умен. Выясните связи знакомых Дэна и Миранда в городе. Попросил он работников оперативного отдела и подумал. Операция входит в новый затяжной этап. В душе не очень верилось в успех. Перл связался с начальником охраны виллы, где проживал Дэн с семьей. «Джон, где Хелен и дети?» Хелен уехала на БМВ, а дети дома с гувернанткой. «Куда уехала Джон?» «Или сдерживаясь, чтобы не взорваться», спросил Перл. «Я не знаю, сэр, она не говорила, но я сейчас выясню». «Выясните, Джон». Излишне спокойно произнес Перл. «Иначе пишите рапорт об увольнении». И отключился, подумав, с кем приходится работать другом одни идиоты. Ладонь Джона, державшая трубку, мгновенно вспотела. Испарина покрыла лоб. Срочно просмотреть камеры видеонаблюдения. Сегодняшнее утро. Куда поехала Хелен? Дал он команду оператору и замер в ожидании. Предчувствие подсказывало, что это только начало неприятностей. Докладывал оператор. Хелен поехала в университет на семинар. Потом к врачу. Адрес университета и клиники. Оператор продиктовал. Джон набрал номер Перла и доложил информацию. «Усильте охрану виллы. Если появится Дэн, задержать. Если вернется Хелен, не задерживать. Но с виллы не выпускать». Про себя Перл подумал. Не вернется он на виллу. Но Хелен не бросит. Если вспомнил все, что с ним произошло, то уже знает, что оставшиеся двое детей на вилле не его, и начнет выручать Хелен. А с двумя женщинами скрыться шансов практически нет. Перл поднял тревожную группу, е отправил на задержание Хелен, предупретив, чтобы действовали осторожно, не дай Бог причинить ей какой-нибудь вред. Руководитель стратегического планирования Бжезинский выжидал, не докладывая в администрацию. Он ждал хоть каких-то хороших новостей. Так тщательно спланированная им операция затрещала по швам. Да что там затрещала? Да Разваливалась на глазах. Дэн. Этот объект, не человек, но с человеческим мышлением, вернее мозгом, попал в их поле зрения несколько месяцев назад. И в результате длительной погони был захвачен и нейтрализован. По действиям различных препаратов ему были вживлены ложные воспоминания, и он начал работать, делая одно открытие за другим. Но самое интересное было не это, а его внутреннее строение. Внешне человеческие внутренние органы при исследовании выдали нечеловеческие результаты. Мышечная ткань, скелет, кровь могли переносить огромные нагрузки и находиться в агрессивной среде. Во время сканирования головы обнаружились инородные включения непонятного назначения. Все это изучалось, но результатов пока не было. Слишком примитивная научная аппаратура. Учитывая, что Дэн находится под полным контролем, его изучали не торопясь. Чтобы ничего не объяснять Хелен, которая, впрочем, о нем ничего не знала, ее поместили в медицинский стационар и тоже ввели ложную память о прошлом, добавили двоих детей для страховки. И все было хорошо, перспективы самые радужные. И на тебе, сбежал тоже послужило толчком? Продолжал он размышлять. Удар током, конечно. Что-то он там у дэн активировал, и теперь мы имеем дело с боевым организмом, о способностях которого вспоминать не хотелось. Раздался звонок. Докладывал генерал Кернер. Сэр, Дэн скрылся на вертолете. Три вертолета преследования повреждены и совершили аварийную посадку. Где Дэн? Его вертолет исчез с экрана всех радаров. Но это не все. Он сбежал с Мирандой, которую спас. Его жены хелен в предполагаемом месте пребывания не оказалось. Она тоже пропала. Бжезинский замер. «Ну что, Кернер, вместе в отставку рыбу будем ловить, а?» «Как скажете, сэр?» «Кто проводит операцию?» «Начальник отдела Перл». «Соедините». «Перл на связи». «Докладывайте». Перл доложил все, что было и так уже известно. «Ваше предложение?» «Устроить засаду на вилле». Вдруг он захочет похитить детей. В случае с Мирандой говорит о его сентиментальности. Всевозможные пути его отхода из города перекрыты. Ну что ж, действуйте. И докладывайте мне каждые полчаса лично». И отключился. Перл положил трубку и понял, что отставка пока откладывается. Дэн опережал их на полшага. Как ему это удавалось? Группа захвата доложила, что Хелен за две минуты до их появления неожиданно ушла из аудитории. Камеры наружного наблюдения показывали, как она села в машину, завернула за угол, в глухую зону, которую камеры не просматривали, и все. Исчезла. Маячок, замаскированный в машине для определения местоположения, перестал работать. Да неудивительно, в свете развития последних событий. «Все», — рассуждал Перл, — исчез с двумя женщинами. «Но куда?» Поднял трубку и дал команду прочесать и чердаки, подвалы, гаражи, свалки. Но уже знал. Результата не будет. Пришла идея проверить все гостиницы на предмет селения сегодня новых клиентов. И идея неплоха, думал Перл. Если Дэн даже замаскировался, то может попасть в сеть. А мы уже отделим зерна от плевел. И занялся реализация этой идеи сам. Оперативное чутье подсказывало, что результат будет. Преобразователь энергетических полей работал на пределе. Срочный ремонт генератора поля необходим. Колония нанороботов в организме Синтезировал все необходимое для ремонта. И он начался, но для его проведения потребуется 3 часа, а для полного проведения — 10 часов. Вертолет оставили в черте города, недалеко от университета, где должна была находиться хелен Только бы она была там, — думал Дэн, набирая номер ее телефона. «Привет, Дэн. Что случилось?» «Да ничего, все нормально. Не задавай сейчас вопросов. Делай так, как я тебе скажу. Выходи из университета». «Садись в машину, заверни за угол, я тебя там уже жду». Поняла. И через минуту он увидел ее выходящее из здания. Хелен быстро села в машину и, подъехав к Дэну, остановилась, скрипнув тормозами. Дэну садил Миранду на заднее сиденье, сам сел на переднее рядом с Хелен. «Что это все значит? Кто эта девушка?» Стревоженно посмотрела на него Хелен. Сзади раздался вой сирен полицейских машин. «Хелен, поехали». «Все вопросы потом», — поторопил ее Дэн. Феллин вдавила педаль газа в пол, и они понеслись по улицам города, направляясь на виллу. Миранда, после случившейся с ней череды событий экстремального полета, стала приходить в себя. «Сэр, что происходит? От кого мы бежим?» «Не от кого, Миранда, и от темницы, в которую превратится наша жизнь, если они нас догонят». «Не догонят», — вставила Феллин, прибавляя газу. «А кто это?» — показала она на Миранду. «Элен, это Миранда. Мы вместе работали в центре. Сегодня она пролила кофе на клавиатуру и чуть не убила током. Я ее спас». «Понятно, благородный рыцарь. Теперь, как честный человек, ты обязан на ней жениться, да?» «Ну что ты говоришь глупости? Зачем бы я приехал тогда к тебе? Просто в результате удара током я все вспомнил, кто я и кто ты». «Ну да». Продолжала она издеваться. А то ты раньше не знал, что муж и отец троих детей. Хелен, останови машину. Они уже выехали из города. Хелен затормозила так резко, что они чуть не поразбивали себе носы. Ну что ты еще придумаешь? Глядя на него, зло прошепила она и открыла рот, чтобы продолжить. Ничего, успокойся. Говоря это, Дэн положил свои руки на ее щеки. Потом провел по волосам, она замолкла на полуслове и замерла. Так и есть. Везде в головном мозге стоят химические и гипнотические психокоды, блокирующие прошлые воспоминания и создающие новую реальность. Дэн, не торопясь, снимал один блок за другим, погрузив Хелен в благостное состояние нирваны. Работа несложная, но ошибиться было нельзя. Все шло хорошо. Вот и бомба замедленного действия, дающая команду на физическое уничтожение носителя, то есть всех систем жизнеобеспечения. Дэн сам не решился разблокировать этот последний узел, этот форпост отделяющий жизнь от смерти. Как все-таки уязвимы люди. Сколько опасностей таит для них привычная окружающая среда. Думая, он не переставал работать. Активизировал колонию нанороботов, которую ввел при первой встрече, в ночь зачатия ребенка, и направил их деятельность на этот узел. Нанороботы по элементарным частицам, как здания, разбирали узел и строили из него новые клетки. Включение разбиралось на неживые элементарные частицы. Велик Творец Вселенной, он создал из неживых атомов живую материю, не только создал, но и напомнил ее содержанием. Миранда пришла в себя после всех последующих волнующих событий и задала простой вопрос. «Сэр, что происходит?» «Миранда, происходит наше спонтанное спасение. А еще неизвестно, повезет ли спастись». За нами сейчас охотятся все специальные службы и армия. Что мы такого сделали? Да ничего. Просто мы другие и можем гораздо больше, чем люди. А я-то при чем? Во мне ничего необычного нет. Да, Миранда, не было до сегодняшнего происшествия. Теперь ты становишься другой. Какой? Крепче, выносливее, умнее. Но в этом нет ничего плохого. Все хотят этого. Согласен. Но это используют в военных целях для взаимного уничтожения, поэтому мы для них так важны. С такими технологиями, как у нас, можно создать универсальных солдат», — пояснял ей Дэн. «И что мы будем делать дальше?» «Посмотрим. Вот только Хелен придет в себя, и мы продолжим движение». Его прервал звук проносящихся в небе истребителей. Невдалеке кружили и приближались вертолеты. «Нас поймают?» Подняла на него наивный, как у ребенка, глаза Миранда. Пока нет. Мы накрыты маскирующим полем. Нас никто не видит. Перл чувствовал, что Дэн рядом, но ему каким-то непостижимым образом удавалось оставаться незамеченным. Вертолет обнаружили недалеко от университета. Конечно, внутри никого не было. Еще хуже было то, что за две минуты до прибытия в университет оперативной группы Эллен на машине бесследно исчезла, как будто растворилась в воздухе вместе с машиной. Оперативно-поисковые мероприятия результатов не дали. Начальство сверху на Перла давило, а что-нибудь утешительного доложить было нечего. Задействовали все, и спутники, и авиацию, и наземные службы. Результатов ноль. Так, спокойно, осадил себя Перл. Паниковать поздно. Что мы имеем? Вертолет университета? Машину, на которую ехала хелен Стоп. Машина повернула за угол, который не просматривался камерами наблюдения. Следовательно, можно предположить, что ее там ждал Дэн с Мирандой. Затем машину засекли на уровне Бранди, и после этого она исчезла. Дэн на такие штуки мастер. Перл это знал по прошлому разу. Так куда он мог поехать с этой улицы? По шоссе 13, вероятнее всего. Перл тут же направил туда авиацию и усиленные наряды патрулей и стал ждать. Хеллен открыла глаза, осмотрелась вокруг осмысленным взглядом, увидела Дэна, протянула к нему руки, И обняла и заплакала у него на груди но ну что ты дорогая все в порядке зачем они так с нами потому что мы другие лучше как ты себя чувствуешь теперь нормально все это время я была как во сне хелен ты была закодирована сейчас все блоки сняты с тобой с ребенком все в порядке не вспомнила как они нас схватили об этом потом поговорим нужно уходить отсюда За нами начинается широкомасштабная охота, а мы с тобой подранены». Хелен взглянула на Миранду. «Спасибо тебе». «Мне-то за что?» «За то, что вернула Дэну память». «Да нет, Хелен, это он меня спас». «Все равно спасибо». вот да нас почти окружили. Кто-то такой умный в роли загонщика. Наш старый знакомый Перл, его почерк. Он знает наши некоторые особенности, но далеко не все». «Дэн, чего ты медлишь? Вызывай модуль, надо сматываться». «Не могу, Хелен. Врежден блок питания. Нет достаточной энергии. Для ремонта потребуется время и, конечно, материалы. Но это позже. Вон, смотри. По дороге целая колонна полицейских машин едет. Первого вычислю. Все-таки он молодец, умеет нестандартно мыслить». Восхитился Дэн. Молчавшая до сих пор Миранда подняла голову и сделала неожиданное предложение. дэн Они нас ищут за пределами города. Полицейские движутся из города. Никто не ждет, что мы вернемся в ловушку. Я понял. Ты предлагаешь в режиме маскировки поехать в сторону города? Да. Заманчиво. Давайте попробуем. Нам нужно время, чтобы поднакопить сил и подлатать себя. Дэн сел за руль. Хеллен заметно рядом, сзади довольная Миранда. По дороге в сторону города ехала огромная фура. Дэн пристроился за фурой и они беспрепятственно миновали солидных размеров патруль в режиме маскировки. Перед въездом в город скопилось несколько машин. Полицейские проверяли каждую машину. Чтобы они нечаянно не наткнулись на невидимое для них пмв Дэн заехал под прицеп фуры, и они скрытно проникли обратно в город. «И что теперь?» – посмотрела на Дэна хелен «Не знаю», – честно ответил он. «Давно не приходилось скрываться. Давай настраивайся. Это наше освобождение…» «Станет хуже тюрьмы. У меня есть ключи от квартиры подруги». Кстати, вспомнил у Миранда. «Вариант идеальный. Но есть одно «но». Всех друзей, подруг и родственников дальних и близких проверят. И их жилье тоже проверят». Отклонил предложение Дэн. «Элен, вспомни. Мы ничего не приобретали на всякий пожарный случай». «Дэн, ты мне не обо всех своих приобретениях говорил. Официальная собственность у нас зарегистрирована, но ты альтруист» не стремился к роскоши и накопительству. «Может быть, нам снять какое-нибудь жилье?» Вновь предложила Миранда. «Нет, Миранда, снять, поселиться в гостинице – не вариант. Нас везде жду с наручниками». «Как наши дети?» Вдруг запечалилась Хелен. «Они и не наши вовсе. Их, наверное, взяли из детского дома, чтобы создать для нас правдоподобную обстановку. Это так, Дэн. Но мы их с тобой воспитывали как своих. Я к ним привыкла и полюбила». Мне тоже их не хватает. Сдался Дэн. Но звонить нельзя. Нас сразу отследят. а Что же делать? Они нас будут ждать. Хелен, мы их заберем, но позже, когда ситуация хоть немного стабилизируется. Правда, милый? Оживилась Хелен. Конечно, мне понравилось быть отцом семейства, но сейчас там засада. Это последний и самый сильный козырь Перла. Хелен, а ты помнишь, мы с тобой ездили? Смотрели небольшой коттедж на границе города. Помню, конечно. Тебя очень интересовало мое мнение по поводу нашего незаметного уединения в нем. И что? Как-то ты сказал, что это наш запасной аэродром. Ты умница. Я знаю. Едем туда. Ты дорогу помнишь? Конечно. Остановились за квартал от дома, осмотрелись, ничего подозрительного не обнаружили, подъехали вплотную к особнячку. Я пойду попробую проверить, наш он или нет. Подожди. А камеры на воротах и вокруг нас сразу заметят. Нет, Хелен. Мы вплотную в ворот в режиме маскировки. Нас пока никто не видит. То, что я его приобрел, 90% вероятности. Но риск, конечно, есть. Садись за руль. И в случае чего жми на газ. Поняла. Я пошел. Дэн вышел из машины и приблизился к воротам. Подергал за ручку, пытаясь их открыть. Ворота были заперты и не поддавались. Справа находился звонок и небольшой экранчик. «Что бы я сделал? Какую защиту поставил?» – думал он. «Не помню. Она должна быть легкой и сто процентов надежной. Сетчатка глаза?» «Нет». «Отпечаток пальца?» «Нет». «Что же тогда?» «Так, я высокотехнологичен и мыслил не по-человечески, а как искусственный интеллект. Ну, конечно, как на звездолете». Он дал мысленную команду и идентифицировал свою личность посредством кода доступа. «С возвращением! Прошу на корабль! К вашему прибытию все готово!» Прозвучал в голове механический голос. «Вот это я наворочил. Во сне не придумаешь, насколько я в то время был далек от людей. Все в порядке. Это наш особнячок. Но нужно вспомнить, как им пользоваться. Что ты тут намудрил? Ладно, поехали!» Перебила его хелен дэн дал команду открыть ворота для машины ворота открылись и они неспешно въехали в комфортабельный подземный гараж все дома можно расслабиться нет дэн с первым не расслабишься Он нас здесь вычислит. вопрос времени согласен выходя из машины проворчал он дом полностью автоматизирован дэн сразу ввел опознавательные коды для Миранды и хелен приводим себе в порядок и через полчаса встречаемся здесь а куда идти Оглянулась по сторонам Миранда. Дэн мысленно вызвал небольшого робота, похожего на паука. «Вот, дворецкий вас проводит. Если что-то будет нужно, обращайся к нему». И вышел Схелен в открывшуюся дверь. «Мадам». Церемонно обратился робот к Миранде. «У вас есть багаж?» «Нет, багаж я не прихватила». «Тогда следуйте за мной. Я провожу вас в апартаменты». «Апартаменты», — подумала Миранда. Какие здесь могут быть апартаменты? Вот попало с этим кофе. И надо же мне было его разлить. А то ведь ничего не сделала. Ну, вернул меня к жизни Дэн. Из-за этого мне теперь нужно скрываться? Может, мне плюнуть на все и позвонить в центр Хопкинсу? Рассказать все, как было? Может быть, жизнь вернется в прежнюю колею? За раздумьями она не заметила, как они подошли к двери. Прошу вас, мадам, располагайтесь. Открывая двери пропуская ее внутрь, проговорил робот. Если что-то понадобится, звоните в колокольчик на столе. Его звук очень нравится хозяину. «Спасибо», — ответила она, проходя внутрь. Да, это были апартаменты. Роскошно обставленные, две огромные комнаты, ванная, гардеробная. Здесь имелось все, о чем можно было только мечтать. Миранда, девушка, не избалованная роскошью, осмотревшись и нулюбовавшись собой в различных нарядах, которые висели в гардеробе, решила не звонить Хопкинсу, По крайней мере, пока. Хопкинс не мог ей этого всего дать. Она приняла ванну, привела себя в порядок, надела понравившееся ей платье и позвала Дворецкого. Тот незамедлительно появился. «Слушаю вас. Проводите меня, пожалуйста, к Дэну. Прошу за мной». Он провел ее коридорами, потом на лифте они спустились вниз. Прошли еще немного, и Дворецкий открыл перед ним дверь. «Вам сюда, мадам». Она вошла и попала в огромную, роскошно обставленную гостиную. В центре, под пальмой, за красиво сервированным столом сидели Дэн и хелен «А вот и Миранда», — проговорил, уставая Дэн. «Прекрасно выглядишь. Прошу к столу. Показал рукой на кресло. Ну как тут тебе?» «Как в сказке. Я роскошью не избалована и потому поражена увиденным». «Приятно слышать», — улыбнулся Дэн. «Я, Миранда, тоже поражена тем...» как долго Дэн скрывал это убежище. В голосе Хелен сквозили ревнивые нотки. «Да я здесь и не появлялся. Все делали без меня. Я только заказывал». «Ну ладно, приятно удивил», — примирительно сказала Хелен. Напряжение последних часов отпустило, и они беседы пустяках расслабленно подтягивали мартини. Хелен сок, беременность не позволяла расслабляться. «Миранда, ты случайно попала в эту необычную ситуацию?» Что ты собираешься делать дальше?» «Я даже не знаю. С нами тебе оставаться опасно. У тебя вся жизнь впереди. Тебе нужно уехать, исчезнуть из поля зрения спецслужб и забыть о том, что с тобой произошло и где ты работала». «Элен, вы хотите меня бросить? Хотите, чтобы я сейчас ушла?» Запаниковала Миранда. «Не говори глупостей. Никто тебя бросать не собирается». Слегка повысил голос Дэн. «Если бы я хотел тебя бросить...» Я бы сделал это в центре. Мы предлагаем тебе изменить внешность, поменять документы и где-нибудь в другом городе начать свое дело. Эллен вопросительно посмотрела на Миранду. Как я изменю внешность? Мне и денег таких нет. ни денег и на то, чтобы начать свое дело. Денег мы тебе дадим. А насчет внешности? Подумай представь, как бы ты хотела выглядеть. Вы меня разыгрываете. Ну, подумала. Закрой глаза и продолжай думать. «Не открывай». Дэн подошел, взял ее за руку и подвел к зеркалу. «Открывай». И остался крик Миранды. «Кто это?» И зеркало на нее смотрела Мерлин манро «Не кричи. Ты этот образ выбрала. Ты его представляла?» «Да». «Ну вот», — удовлетворенно констатировал Дэн. «Это ты». «Но как такое возможно? Напоминаю еще раз. Когда я тебя оживлял, я ввел тебе в кровь нанороботов». Они теперь следят за твоим здоровьем и по твоему желанию могут изменять внешность. Класс!» Восхищенно воскликнула Миранда. «Этот класс требует подтверждения документами», напомнил ей Дэн. «Все равно здорово». Она вновь закрыла глаза, а когда открыла и повернулась, это вновь была Миранда. «Ну что ты решила?» «А у меня есть выбор». «Конечно». И вновь головой Дэн. «Первый вариант мы тебе обрисовали». Второй не такой радужный, как первый. Ты можешь остаться с нами. В этом случае твое будущее будет связано с нашим. А наше будущее на ближайшее время — это скитание по планете, стычки со спецслужбами различных государств и, возможно, инопланетными. Дальше, если все сложится хорошо, мы можем покинуть Землю. Кратко, как-то так. Посмотрев на Хелен, закончил Дэн. Хелен кивнула, соглашаясь с ним, но добавлять ничего не стала. Миранда задумалась. «А можно мне дать ответ завтра утром?» «Можно, конечно», — ответила хелен «Но при принятии решений учитывай, что Дэн нарисовал тебе почти идеальную картину. Уходжи все до нельзя, это будет только подобие реальности. Еще если ты уйдешь, то в целях твоей нашей безопасности память о нас мы тебе сотрем». «Хорошо, хелен я учту». Дальше ужин проходил в атмосфере приятного общения. Шутили, слушали музыку. Танцевали. Часа через два Дэн сказал. «Ну что, дамы, пора на покой. Завтра трудный день предстоит. Дел сделать нужно много». Попрощавшись, хелин с Дэном пошли в свою комнату, а Миранда в сопровождении Дворецкого – свою. Миранде было стыдно за мысли о предательстве. Дэн и Хеллен относятся ко мне искренне. Желают добра. И что Хопкинс? Посадит в лабораторию и начнет изучать годами и получать за это премии а я буду чахнуть в неволе», — думала Миранда. Такая перспектива меня не радует. Вариант Дэна с изменением внешности заманчив. Вроде бы все гладко, но своими способностями я смогу воспользоваться один раз, и потом буду жить, ничего себе не зная, иногда видеть фантастические сны. Но даже при самом удачном раскладе нет гарантии, что Хопкинс, Перл или еще кто-то ее не найдет. Вариант со смутным будущим самый трудный. Но в нем проглядывалась настоящая жизнь. Лучше один день прожить по-настоящему, чем всю оставшуюся жизнь волочить существование. А в это время Дэн в подземной лаборатории с помощью хелен пытался починить модуль преобразователя энергии для питания своих имплантов. Диагностика давала неутешительный результат. На Земле нет технологий, способных работать на уровне субэлементарных частиц. Однако выхода не было. Нужно отремонтировать хотя бы преобразователь. «Где ты меня так приложила, что повредило преобразователь?» «Дэн, ты что, еще не вспомнил?» «Элен, я тебе расскажу то, что помню, а ты дополнишь. Может быть, это поможет с ремонтом преобразователя?» «Хорошо, Дэн, слушай».